Глава 674 «Хаджар-дархан», — приглушенно прошептала Анис, «безумный генерал, восставший против небес. Собирая сведения о странном мечнике, носящем в волосах перья орков и фенечки бедуинов моря песка, говорящего на нескольких редких языках, украшенного татуировками», смысл которых не понимали даже нанятые ей ученые, Анис натолкнулась на нечто, что сначала никак не привлекло ее внимание. Что может общего иметь ученик Школы Святого Неба, прошедший возрастное испытание, с каким-то генералом-изменником из захолустного Королевства Империи? Но по странному стечению обстоятельств, чем дальше она углублялась в историю безумного генерала, тем все больше сходств находила. Но сейчас почему-то ей вспомнилась именно та песня, в которой неизвестный Барт рассказывал печальную историю. Историю не об изменнике, убившем родного дядю и едва не прикончившем сестру, а о герое. О том, кто решил пожертвовать всем, чтобы принести мир в родной дом. О том, кто отправился дальше. Кого вела за собой месть, кто пытался понять, в чем отличие от нее справедливости, кто хотел спросить с богов за все прегрешения, которые они совершили, о безумном генерале, отвага которого не знает границ, кто сражался с теми, имени которых до сих пор боятся, и не потому, что он очередной охочий до силы наглец, а потому, что, кроме него, больше некому. Потому что он так хотел, потому что должен был. О безумном генерале, который решил, что кроме него некому восстать против небес. Глупая, но красивая песня. Название только прилипчивое, хоть и длинное. «Безумный генерал, восставший против небес». Песня о том, кто отправился на поиски своей смерти. Отчего-то Анис больше нравилась первая половина названия, намного больше. Он в своем уме? — спросила пришедшая в себя Дора. Ладно, он зачем-то сконденсировал одну унцию небесного металла, но вторая ему зачем? Кажется, твой друг, островитянин, решил совершить самоубийство. Том, говоря это, особого удовольствия не испытывал. Энин прекрасно понимал, почему. Все же участвовать в поисках гробницы и путешествовать по Гревендору в пятером удобнее, чем вчетвером. Шансов выжить становится сразу больше. Что? Этот идиот! Прямо перед глазами учеников Школы Святого Неба, аристократов, прошедших через лучших учителей Империи, творилось нечто невероятное. Нечто, идущее вразрез со всем, что они знали о пути развития и техниках медитации. Каким-то чудом, выживая в парах расплавленного небесного металла, их спутник продолжал конденсировать все новые капли. Те, только сформировавшись, мгновенно исчезали внутри тела Хаджара. Серебристыми змейками они струились по его венам, а затем исчезали в районе солнечного сплетения, там, где находилось ядро адепта и главный узел, врата в энергетическое тело. Хаджар, разумеется, все еще ничего этого не слышал. Испытывая невероятные перегрузки, он держался только за счет своей воли. Возможно, у него были и другие пути стать сильнее, куда более простые, куда более безопасные но однажды он уже выбрал такой простой путь. Он оступился, допустил ошибку и до сих пор переживает последствия своего же собственного выбора. Метка духа меча все еще была при нем. Она служила живым напоминанием о том, что воин нечасто поступает так, как хочет. Куда чаще он делает то, что должен, и только так он становится сильнее. Хаджар делал то, что должен. Он должен был стать сильнее. И именно поэтому его молот без устали бил по все растущей капле небесного металла. Она изменялась, постепенно принимая необходимые Хаджару формы. Четкие, но плавные волнистые линии, они формировали нечто наподобие узора. Объемного, широкого, напоминающего тот узор, которые становятся основой для нашейной конской брони. Хаджар, лишь иногда отвлекаясь на примерку по дракону Зову, продолжал ковать из небесного металла свой замысел. В каждый удар он вкладывал не только голую силу или волю, но еще и те мистерии меча, что постиг к этому времени. Помимо мистерий он пытался вложить понимание своего пути того, ради чего он сражается за то, чтобы увидеть следующий рассвет. Держа молот в правой руке, Хаджар не замечал, как постепенно все сильнее начинает светиться алая татуировка. Когда-то давно оставленная шаманом бедуинов море песка, она разрослась благодаря шаману орков. Если раньше она покрывала лишь плечо, то теперь растеклась от кончиков пальцев и до самого плечевого сустава. И сейчас, впервые за все время, татуировка подала признаки жизни. Ее сияние, постепенно сходя с руки, вливалось в молот. И вот уже в темноту полетели не только серебряные, но еще и алые брызги. Десять капель, двадцать капель, тридцать, сорок, пятьдесят. Казалось, что Хаджара не остановить. Он преодолевал все рубежи, которые могли выставить перед ним жители империи. Те, кто считал смертельным небесный металл, никогда бы не подумали, что его можно впитывать в самую душу и выживать. А Хаджар не останавливался. Его молот замер лишь тогда, когда на Наковальне остался сформированный из 99 капель каркас. Примеришь? Хаджару было тяжело дышать. Все вокруг плыло. Он был полностью истощен, как физически, так и морально. Но даже так он все еще оставался в сознании и не позволял себе отправиться в столь вожделенное забвение. Еще не время? Нет, определенно еще не время. Дракон, откликнувшись на предложение, стрелой пронесся мимо Хаджара. Попутно он успел юркнуть внутрь каркаса. Стоило черной чешуе коснуться металла, как тот растекся по ней. Исчез внутри плоти, а затем проявился в виде серебристого узора, резкого, как удары меча, и плавного, будто... будто полет птицы. А затем в реальности над карьером вновь раздался рев. Рев, который никак не мог принадлежать человеку. Ученикам школы Святого Неба, стоявшим на краю энергетического невидимого моста, даже показалось, что где-то над Хаджаром они увидели призрачные черты. Будто открылись два глаза с вертикальными зрачками и появилось нечто, похожее на когти. Видение, мелькнув на мгновение, тут же развеялась воспоминанием о миновавшем мираже. Сам же Хаджар, поднимаясь на ноги, вновь закутывался в зов. Вот только теперь тот не был таким уж однотонным. Нет, плащ и части брони все еще выглядели выкованными из черного тумана. Только теперь к ним добавились серебряные нити. Сплетаясь в хитроумный, но красивый узор, Они покрывали наплечники и наручи. Велись по поясу, но самые значительные изменения произошли именно с плащом. Серебристый кант шириной в 4 сантиметра придал ему почти законченный вид. А еще, плюс ко всему, по центру плаща появился круг, внутри которого легко угадывался узор герба. Сделанный из, что неожиданно, алых облаков, Простой, даже деревенский иероглиф, который обозначал слово «лестница». Как простой ребус, лестница из облаков, ведущая в небо. «Это... это...» — пиковая стадия небесного солдата, — кивнул Эйнен, чьи фиолетовые глаза излучали неподдельную радость. Хаджар же, окутанный измененным зовом, спокойно преодолел оставшиеся 40 метров я остановился по ту сторону моста. Он обернулся, широко улыбнулся и спросил, вы скоро?